Значит, я хочу предупредить, длинные записки, послания я не могу читать, это слишком долго, прошу прощения, я их буду читать потом, это первое. Второе, когда вы пишете о какой-то проблеме, желательно писать теме, мне легче диагностировать, потому что мне нужно по почерку выйти на человека, продиагностировать его и дать свое заключение. Хотя, честно говоря, когда я буду отвечать на э, вопросы, связанные с болезнью, э, ответы будут похожими. Болезнь свыше семидесяти тысяч — причина в принципе одна: это уменьшение количества любви в душе. Вот об этом мы будем говорить. В афишах было написано «презентация второй книги». Закончен оригинал макет второй книги. В марте этого года была закончена рукопись. И я думал, что через две недели книга начнет печататься. Прошел март, апрель, май, июнь, июль. И только-только оригинал макет готов. С чем это было связано? Сейчас вам расскажу. Кто-то был на моих выступлениях, вероятно, раньше. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я ориентировался. Но ну, вы были на моих выступлениях. Вероятно, вы видели видеокассеты. Там я говорю о том, что когда я начал заниматься. Исследованием полевых структур я понял, болезнь приходит оттуда. И увидев, что болезнь это следствие, увидев, что болезнь это блокировка более чего-то опасного, я написал об этом книгу. Оказывается, если бы не было болезней, то мы бы умирали быстро, легко. И шансов на развитие у человечества бы не осталось. Потому что болезнь останавливает наше духовное несовершенство. Значит, болезнь останавливает духовную деградацию. Во второй книге я пытался исследовать, откуда идёт агрессия и вот эта деградация духовных структур. И я писал о причинах. И, как я установил, причина агрессии — это желание человека сделать целью и смыслом жизни земное счастье. Я думал, этого достаточно. Я считал, что я книгу закончил. Но проблемы, которые начали появляться, Постали под сомнение мою уверенность в том, что книга закончена и что её нужно выпускать. У меня была мысль, что книгу нельзя выпускать вообще. Эта проблема разрешил я несколько дней назад, если можно так сказать. И теперь я спокоен за выход второй книги и за то, что люди не будут умирать, когда будут её читать. Я вам расскажу вкратце то, что я говорил обычно на лекциях, а потом расскажу о том, что я узнал недавно, и почему выход второй книги свет так задержался. Так вот, информация по первой книге. Человек состоит из тела и духа вещество и поле я всегда считал, что э, воздействие на поле, когда мы лечим тело мы воздействуем на то поле, которое зависит от тела ну, и об этом я все время читал в книгах и слышал то есть есть орган, он создает вокруг себя поле человек тоже создаёт вокруг себя поле. И вот это поле связано, хотя оно следствие тела, но оно связано с ним. И воздействие на него, мы каким-то образом воздействуем на э, тело и меняем его. То есть поле вторичное, а тело первичное. Одновременно э, есть... Э, Существовали источники, которые говорили о том, что дух первичен и что информация влияет на тело. Вот йоги говорили, слово, повторённое миллион раз, становится предметом. То есть поле в некоторых отношениях первично к телу. Так вот, эта уверенность в том, что поле зависит от тела, была недолгой. Вот мы знаем, существует, допустим, какой-то небесный объект. Вокруг него существует поле, поле гравитационное, магнитное и так далее. Если этот объект убрать, поле исчезнет. Вещество порождает полевую структуру. Не так давно физики пришли к выводу и доказали, что полевая структура может рождать вещество, то есть она может быть первичной по отношению к веществу. Значит, если существует небесный объект, он одновременно создаётся полем и создаёт поле. То есть причина и следствие как две противоположности меняются местами. Так вот, моя уверенность, что э, все поля вокруг человека, вторичные и производные от его тела, расселись тогда, когда я стал э, заниматься экстрасенсорикой достаточно глубоко. И я понял, что есть виды полей, которые определяют состояние тела, именно там зарождается болезнь, ее можно определить за много лет до появления на физическом уровне. И сначала я занимался только этим поиском. Я считал, что ранняя диагностика, в принципе, помогает потом воздействовать таблетки, усиливать воздействие таблеток различных а, терапий. И таким образом, а, опережая все современные виды диагностики, там, компьютерный томограф, ультразвуковая диагностика, позволяет нам сделать э, очередной шаг вперед в лечении человека. Затем в конце 80-х мои представления претерпели изменения, когда я понял, что а, здесь дело не только в диагностике. А, воздействуя на тонкие слои боли, мы можем болезнь устранить до того, как она ещё оформилась на физическом уровне. Значит, лечение для меня неразрывно стало связано с диагностикой. В 90-м году произошёл резкий перелом в моих исследованиях, потому что я сумел в поле обнаружить структуры, которые определяли Физическое состояние человека, его характер, его судьбу, его мировоззрение. Я их назвал кармическими структурами, потому что э, я видел, как они передаются. Конфигурация полей такая же у матери и ребёнка. Я смотрю по времени, как она возникает, и чётко фиксирую момент. Вот в таком-то году, в такой-то день, в такой-то час пошла деформация поля. Она сейчас даёт проблему ребёнку. Исследуя эти структуры, я понял, что болезнь передаётся по наследству, но она передаётся не генетическим, а полевым путём. То есть существует полевой генотип. Основная информация, как оказалось, наследственная, передаётся полевыми структурами. И здесь передаётся не только информация о нашем физической, физической конституции, но и о нашем характере, нашем мировоззрении. Значит, то, что у человека внутри, в характере, в восприятии мира – то уже снаружи у его детей. Таким образом, педагогика заключается не в том, что родитель советует своему ребёнку, а в том, что он чувствует. И ребёнок, оказывается, ориентируется не на слова родителя и даже не на его поведение, а на то внутреннее состояние души, глубинное которые испытывают родители. И это определяет в значительной степени характер, э, судьбу и здоровье ребенка. Можно ли изменить характер? Когда я начал воздействовать на эти структуры в начале 90-х годов, эффект был очень мощный. Но проходило время, и у некоторых пациентов все возвращалось назад. И я вижу эти же структуры, которые я разрушил, которые я снимал как с глаз они вернулись назад. Сначала у меня было ощущение, что вот любая деформация – это что-то типа сглаза. Я её уберу, и человек будет здоров. А потом выяснилось, что существует какая-то подпитка, какой-то более тонкий уровень. И когда я на него вышел, я был поражён. Оказывается, это то, что называется наше внутреннее духовное состояние. Если оно у нас неверное, то мы… Болезнь возвращается, мы опять заболеваем. И когда я начал смотреть, что влияет на деформацию полевых структур, какие нарушения духовные, я увидел, что это связано с агрессией. Если человек совершает акты агрессии, запихивает особенно агрессию внутрь, в форме ненависти, ревности, зависти, этот человек уже болен. В его детях это увеличивается. И значит, для того, чтобы вылечить болезнь, нужно изменить характер. Каким образом можно изменить характер? Оказывается, наш характер складывается из многих сотен, эмоциональных реакций на какую-то на различные ситуации по жизни. Если я заново пересматриваю свою жизнь как киноленте и меняю отношение к каждой ситуации, то я таким образом меняю свой характер. Характер определяет судьбу внутренней, потому что у нас есть несколько несколько слоев сознания. Вот то, что называется подсознательный характер плюс Моя сознательная ориентация – это определяет мою судьбу, мое здоровье в конечном счёте. Значит, изменив отношение к миру, пересмотрев свою жизнь задним числом, я могу изменить будущее. Изменяя будущее и свою судьбу, я меняю в лучшую сторону не только состояние своих потомков, но и своё. Это то, к чему я пришёл, и то, что я опубликовал в первой книге. Но когда я начал заниматься этими проблемами, одновременно возникло много ситуаций, которые надо было разрешать по ходу, и нужно было уже выявлять, откуда идёт агрессия. Потому что оказалось, вот, допустим, приходит человек ко мне, он болен. Я ему говорю, вы ненавидели, вы обижались, вот тогда и тогда. Пересматривайте жизнь, просите прощения, обращаясь к Богу за то, что вы ненавидели, обижались, и просите, чтобы вред, нанесённый вами, снялся. Он всё это делал и выздоравливал. Но приходил другой человек, он это начинал делать, у него идёт улучшение, и душа опять начинает наполняться агрессией. Существует какой-то мощный источник подпитки агрессии, и если его не убрать, бесполезно чистить. Значит, надо было выходить на причины этой агрессии. И когда я стал анализировать, очень часто у меня получалось следующая картина. Я человеку говорю, вот вы... «Ненавидите деньги. У вас идёт колоссальная программа уничтожения денег». Он говорил, «Ну, не знаю, как-то так особо ненависти не было». Или я другому объясняю, «У вас огромная агрессия к материальным благам. Вы их ненавидите». Он говорит, «Да нет, наоборот, люблю». И вот раз за разом исследуя, я пришёл к парадоксальному выводу. Оказывается, самая мощная программа агрессии – на самом деле была мощной привязанностью к чему-то. Агрессия к чему-то и привязанность к чему-то неразрывно были связаны. Я стал анализировать, в чём дело. Почему привязанность к чему-то даёт такую огромную агрессию? И я это понял на собственном опыте. Ну, почему интерес привлекает моя книга? Потому что всё, что я там говорю, прошёл я сам. На своём опыте, и каждое слово подтверждено моей практикой. Вольно и невольно. Так вот, у меня ситуация была следующая. У меня была знакомая, которая, которой были большие проблемы. И я объяснил. Вот тогда ненавидела, вот тогда обижалась. Она говорит, ну хорошо, но я уже устала пересматривать постоянно всю жизнь. Дай мне какую-то молитву, чтобы я очистилась, и мне не нужно перелопачивать все мое прошлое постоянно. Я ей дал формулу. Хотя, я чувствовал, что у меня нет оснований ещё на какие-то советы, рекомендации. А формула была очень простая. Я видел, что любовь лечит. И я сказал, вот утром встаёшь и говори, я люблю окружающий мир, я люблю своих родственников, я люблю своих детей. Но я видел, агрессия убивает, а любовь лечит. Я люблю Бога, я люблю всю Вселенную. И она начала это делать. А потом, через два или три дня, я начал слепнуть. У меня катастрофически стало падать зрение. Пытался искать причину. Я смотрю на свое поле, у меня поле просто начинает разваливаться. Идет атака со стороны других миров. Я наношу огромный вред другим мирам. Почему они хотят меня убить, я не понимал. Но у меня перед этим было одно интересное исследование. Я смотрел, как э, по энергетике выглядит и как вредит окружающему миру какая-то эмоция. Вот страх оказалось очень вредит. Если я чего-то боюсь, это программа уничтожения. Зависть – это зависть и ревность похожи. Почему? Потому что ревность – это собственничество. И они по энергетике, по деформациям поля похожи. Я смотрел, что такое корость. Корость, то есть вот это зацепленность слишком за что-то, оказывается, была программой уничтожения других миров. И я не понимал, почему корость убивает другие миры. Наша Вселенная, как я смотрел, она ячеистую структуру имеет, и около 33 миров там содержится. Вселенная не одна. Так вот, почему корость — это убийство других миров? Я где-то мучился около месяца, а потом понял. Оказывается... Наше тело – это вещество, которое занимает небольшой объём, оно индивидуально. Наши духовные структуры тяготеют, наоборот, к единству. И на тонком уровне человек – это а, нечто размытое. Вот как а, электрон – это частица и волна, то есть поле одновременно, так же и человек оказывается. Так вот, на тонком уровне все мы едины. Это, во-первых на самом тонком, а, на, а, а, скажем так, на промежуточных слоях мы занимаем не только этот мир, но и другие миры. И если я своим сознанием и своими эмоциями начинаю фиксироваться вот на этом мире и на его ценностях, то я тяну одеяло на себя и начинаю грабить другие миры, где тоже есть моя энергетика. Значит, чем сильнее я фиксируюсь на, вот -то, на том, что передо мной, тем я более опасен для Вселенной. Меня Вселенная будет останавливать. Вот этот опыт, который я, интересно ради, провёл когда-то, и исследовал, и отложил в сторону, он мне спас зрение и жизнь в конечном счёте. Потому что, когда я начал анализировать, почему я слепну, я выходил, опять же, на другие миры и на то, что они меня хотят уничтожить. Значит, я им нанёс огромный вред. Я позвонил той женщине, которая а молилась, я говорю, как у тебя состояние? Он говорит, ты знаешь, я начала слепнуть. И я понял, что это связано с молитвой. Я начал анализировать и понял, в чём дело. Я думаю, что и вы уже понимаете. Я слово «Бог» поставил не на первое место. Оказывается, если я сначала люблю Бога, а потом всё остальное, то тогда моя энергия, оказывается, наши эмоции имеют колоссальную энергию. Тогда моя энергия равномерно распределяется по всей Вселенной. Я гармоничен. Но если я своё чувство любви направляю на что-то передо мной, тогда идёт уничтожение. Я тяну силы из всей Вселенной, чтобы дать её какому-то отдельному участку. Это принцип раковой клетки. Когда клетка забывает об организме, начинает работать на себя или на соседнюю клетку, она становится раковой. И когда я сказал об этом, и когда она стала молиться, делает то же самое. Говорит, Господи, я Тебя люблю. И потом перечисляла все остальное. Зрение у нее стало восстанавливаться и у меня тоже. Это личный раз показало мне серьезность того, чем я занимаюсь. В моей работе неточно поставленный акцент может стоить жизни. В этом я убеждался многократно. И я убедился еще в том, что жизнью рискую не только я, но и те, кто будут, будет читать мою книгу и брать мою информацию. Потому что, если бы такую молитв я напечатал бы в книге, это могло обернуться непредсказуемыми последствиями для тех, кто читал. Потому что оказалось, поскольку у меня информация точная и проверенная, её воздействие очень мощное. С особой силой я в этом убедился тогда, когда начал читать рукопись первой книги, это было в 93 году. Передо мной лежала рукопись первой книги. Я начал её читать. Через несколько минут я почувствовал дискомфорт. Я начал диагностировать себя и увидел странную картину. На меня была произведена атака достаточно мощная, и моё поле просто слетело. К тому времени я имел опыт вот таких вот моментов, энергетических атак. И я их потом просто перестал замечать, потому что балансировка поля была достаточно для того, чтобы не чувствовать атаки любой силы. Значит, я понял, что кто-то атакует достаточно мощно и что я ничего не могу поделать. Я начал смотреть, в чем откуда идет атака и почему она пошла, когда я начал читать рукопись книги. И выяснилось, что эта атака идет со стороны моей же рукопись. Рукопись убивает автора. Я начал смотреть, в чем дело. Оказалось, что незакрытые программы агрессии, которые у меня были глубоко в подсознании, при передаче информации начинали работать. Тогда я понял, что если я говорю о чём-то серьёзном, то я должен быть достаточно чист для этого. То есть высшие истины могут произноситься человеком, который к этому подготовлен. После этого мне пришлось достаточно большой срок чистить рукопись, очищает себя». То есть мы давали рукопись какому-то человеку. Он читал и говорил, вот здесь я ничего не понимаю, здесь какой-то бред. Я смотрел программу. Снимал её. Просматривая прошлые жизни, будущее. И потом этот же текст мы возвращали человеку. Он читал и говорил, вот теперь всё нормально. Теперь прекрасным языком всё написано. То есть, оказалось, когда есть опасная программа, человек текст читать не может или не хочет. Первую книгу я сумел более-менее довести до ума. Она вышла, хотя я предупредил, что малейшие какие-то звонки, когда человек прочитал книгу, ему стало плохо, я должен анализировать. И такие звонки были в течение первых месяцев. Потом всё уладилось. И тогда... Книга стала менять мировоззрение людей не только на сознательном, но и на подсознательном уровне. И когда мне говорили, что кто-то, прочитав книгу, излечился от одной болезни, или от онкологии, или ещё от чего-то, я воспринимал это естественно. То есть без изменения характера человек вылечиться не сможет. И характера не только поверхностного, но характера на глубинном уровне. Так вот, это то, что касается первой книги. Когда э, я начал выходить на понимание того, откуда приходит агрессия, и начал заниматься второй книгой, я понял, что здесь будет э, информации больше, и ответственность за, за эту информацию будет тоже выше. Поэтому я старался привести себя в порядок, работая над каждым блоком книги. Итак, агрессия рождает болезнь. В основе агрессии лежит ориентация, желание чувствовать любви дать чему-то земному. И когда мне пациенты приходили на приём, я просто начинал просчитывать, за что зацепилась душа. Оказывается, если я чувство любви отдаю Богу, я соединяюсь с Богом, и я от Него получаю силы. Главная энергетическая установка человека – это не желудок, это его душа, это его эмоции. Наша душа подобна полю она подобна потоку в воде, который должен постоянно из чего-то подпитываться. Так вот, когда душа обращается к Богу, соединяясь с Ним через чувство любви, тогда она постоянно восстанавливается, и восстанавливается тело. Потому что тело зависит и восстанавливается не едой в основном, а именно полем. Если же душа обращается надолго к земле и начинает делать земное счастье целью и смыслом жизни, тогда контакт с Богом уменьшается, количество любви в душе падает, душа начинает умирать. И чтобы этого не допустить, человека нужно оторвать от земли. Отрывают болезнью, отрывают смертью, отрывают потери того, за что человек зацепился. Когда я стал это анализировать, только тогда я понял, почему Моисей убивал тех, кто молился золотому тельцу. Если я на что-то молюсь, это моя цель. Моя душа идёт туда. Но если она идёт к Богу, а потом к земле, она ни к чему не прирастает. А если она делает целью и смыслом жизни что-то земное, тогда душа прирастает, как одежда прирастает к телу. И чем дольше это будет, тем опаснее для духовных структур. Значит, может инкарнации просто не быть, В будущих жизней может не быть. И вот для того, чтобы человек в дальнейшем гармонично развивался, его нужно отодрать от того земного, за что он зацепился. И оказалось, что самым щадящим в этом плане очищением это потеря того, за что я ухватился. Если это деньги, то можно смертью, можно болезнью, а можно человеком, который меня обворует, меня очистить. И если я сумел обиду, унижение, неприятность выдержать и принять от других людей, то тогда мне не нужна болезнь. Ко мне приводят ребенка и говорят, он тяжело болен. И я объясняю родителям. Вы не хотели принять очищение от других людей. Значит, у вашего ребенка готовность очиститься, принимая унижение от других людей, еще меньше. И тогда ему уже не нужно давать это очищение другими людьми, ему нужно даже давать очищение болезни. Значит, болезнь приходит и начинается тогда, когда наша душа не готова очиститься через боль, идущую от другого человека. Допустим, женщина живёт не в ладах с мужем. И если она сумеет его простить внутренне, это примет, понимая, что, наверное, есть в этом высшая логика, то тогда её дети будут здоровы, потому что, оказывается, мужем её очищают. Ну, так же, как и женой очищают мужа. Но если идёт неприятие, то тогда начинаются проблемы. И дети уже не имеют желания принять очищение через боль и неприятность от другого человека, и начинаются болезни. А если неприятие слишком высокое, и уже даже болезнью не очистить, тогда ребёнок просто умирает. Значит, желание сделать целью и смыслом жизни что-то на земле — это уже болезнь. И э, есть различные уровни земного. Вот если вы были на лекциях, я ещё раз повторю. Я объяснял это так. Существует первый уровень земного. Это то, что непосредственно радует наше тело. Это еда, сексуальное удовольствие. Это деньги, машина, дача, квартира и так далее. Если я что-то делаю целью и смыслом, моя душа к этому прилипает и начинается, начинает наполняться агрессией. Если я, допустим, зацепился за деньги, я презираю того, у кого денег нет. Я ненавижу того, кто меня воровал. Я сожалею, что я не сумел больше заработать денег. Я не захочу жить, если я их потеряю. И так далее, и так далее. И чем больше этого, тем быстрее меня нужно отодрать от этих денег. И тем, кто меня ворует, займет и не отдаст, мне спасут здоровье и жизнь. Если я этого не принял и включил агрессию против других или против себя, агрессия против себя – это обида на себя, недовольство собой, это уныние, депрессия, обида на весь мир. Это есть программа самоуничтожения, агрессия против себя. Так вот, если я этого не принял, я начинаю болеть и умирать. Первый уровень земного. Поэтому существует заповедь «не сотвори себе кумира». Поэтому все религии говорят о посте, о том, что нужно поститься, имеет смысл голодать, о том, что нужно воздерживаться от сексуальных наслаждений. О том, что часть а, заработанных денег тоже нужно отдавать, потому что тогда душа понимает. Это вторично. И вот эти моменты от решения, от земного очищают нашу душу и, оказывается, очищают тело тоже. Есть второй уровень земного. Это то, что радует не только тело, но и душу. Это семья, положение в обществе, работа. Вот это всё более тонкое и духовное. Поэтому искушение, точку опоры поставить на это, а не на чувство любви, большее. И к этому человек прирастает сильнее. И оказывается, первое чувство любви нужно отдавать не своим детям, и не любимому человеку, и не родителям. А первое чувство любви нужно отдавать Богу. Если человек первое чувство любви дает семье, любимому другому человеку, то он своим полем его убивает. Значит, если я кого-то люблю больше, чем Бога, то есть первое чувство любви отдаю ему целенаправленно, у этого человека шансов выжить меньше. И чтобы выжить, он меня должен оттолкнуть и обидеть. И если я его в этот момент не осуждаю и не презираю, я опять иду к Богу. Но если я начинаю в ответ ненавидеть, обижаться, предъявлять претензии, очищение не происходит, я ещё сильнее зацепляюсь за него, либо он болеет, умирает, либо я, либо мы должны расстаться». Так вот, количество разводов, увеличившееся сейчас в мире, свидетельствует о том, что люди зацеплены со земное сильнее, чем раньше. Почему? Потому что с 17 века, с 10 века побеждают, если до этого была ориентация на духовность, то с 10 века начинается абсолютизация земного. Эпоха Возрождения — это период, когда сравнялась ориентация на земное и духовное. Тогда идёт вспышка А потом земное начинает побеждать. В 17 веке возникает классическая формула раковой опухоли. Она звучит так. Человек – хозяин природы. Клетка – хозяин организма. Поэтому земные ценности начинают иметь всё большую значимость. И начинают распадаться семьи. Начинается сердечно-сосудистая болезнь онкологии вспышкой. И так далее, и так далее. Исследовав эти моменты и увидев, что причиной болезней, смертей может быть всего-навсего простая ревность, в основе которой лежит желание первое чувство любви отдать любимому человеку и семье, я понял, что понимание этого уже лечит. И только тогда, перечитав Новый Завет, я понял, в чём смысл главной заповеди Иисуса Христа — Главное заповедь Иисуса Христа, когда его спрашивают, он говорит, возлюби Бога душой и сердцем своим, и возлюби Бога превыше Отца, Матери и Сына Своего. Я никак не мог понять фразу Иисуса Христа, не мир я пришел принести, но меч. Я пришел разлучить мужа и жену, брата и сестру, чтобы они Бога любили больше, чем друг друга. Так вот, оказывается, желание всего-навсего поставить любимого человека выше Бога, отдать чувство любви сначала любимому человеку, а потом Богу, даёт тяжелейшее заболевание — онкологию, эпилепсию, рассеянный склероз, диабет, снижение зрения и слуха, развал мочеполовой системы, воспаление суставов. И, оказывается, одна из серьёзнейших проблем нынешнего века — гомосексуализм. Это тоже ревность. Если у человека накапливается агрессия из-за ревности, то он либо погибает, либо меняет половую ориентацию, и тогда его программа агрессии закрывается. Значит, в основе гомосексуализма лежит желание любимого человека поставить выше Бога. И вспышка гомосексуализма сейчас свидетельствует, опять же, о заземлённости эмоциональной всего человечества. И чем благополучнее страна, чем больше в ней земных благ, чем сильнее зацеплены эмоции за землю, тем больше там тенденций гомосексуализма. Это то, что я называю второй уровень земного. Желание любимого человека, семью, положение в обществе и вот, так сказать, то, что уже радует не только тело, но и душу, сделать целью и смыслом жизни. И я говорил о третьем уровне земного. Это способности, душевные качества, мудрость, судьба благополучная. Оказалось, что это тоже всё. С точки зрения Бога, это те же деньги, машина, дача, квартира. Оказалось, если я делаю целью и смысл жизни свои способности или мудрость, моя душа чернеет. Каким образом я могу определить, зацепился я за способности или нет? Также через агрессию. Если я презираю человека, у которого нет способностей, который беден способностями, я за них зацепился, я их потеряю, а мои дети еще больше. Если я завидую более способному, будет то же самое. Если я презираю себя за то, что не сумел чего-то добиться, я зацепляюсь за способность, я их потеряю или здоровье, или жизнь. Зацепленность за душевное качество даёт огромные проблемы по здоровью. Я приводил пример женщины, у нее онкология. Она приходит ко мне и говорит, что у нее, кроме онкологии, много проблем. И я ей объясняю. Вы сделали целью смыслом жизни душевные качества. Но это тоже земное. И если вы свои душевные качества ставите выше Бога, свою святость выше Бога, ваша душа зачерняется. Так вот, ваши дети, для того, чтобы выжить, как ни странно, должны отречься от порядочности. И она мне говорит, «Мне мой сын сказал, когда ж ты наконец умрёшь?» Так вот, оказывается, то, что я всегда считал счастьем, быть порядочным, быть способным, быть мудрым, может быть несчастьем, если это делается целью и смыслом жизни. Оказалось, что единственное, что не увечит душу, это, когда я делаю целью и смыслом жизни, Любовь. В первую очередь, любовь к Богу, и вот это ощущение любви ко всему миру. Вот это не разрушается. Оказалось, что разрушается всё, что мы видим в этом мире, и способности, и мудрость тоже. Чувство любви неразрушимо. И когда мы считаем, что мы разлюбили, мы ошибаемся. Наше чувство любви это как драгоценный материал проходит внутрь душу и там сохраняется вечно. Оказывается, мы получаем в аренду чувство любви от Бога, мы её должны увеличить и вернуть назад. Чувство любви окунается в земное, и оно вспыхивает. Но если продержать чуть дальше, оно прирастает к земле, и его нужно оторвать. Если я это принимаю, моя любовь и душа очищаются, и я здоров. Оказалось, что мы стареем, болеем и умираем для того, чтобы наша любовь не приросла к земному. Значит, старение и смерть — это механизмы эволюции. Значит, если мы найдём какие-то способы, чтобы наша любовь не прирастала к земному, значит, тогда старение и смерть не так нужны, как раньше. И когда йоги путем тренировок, ощущение прохождения через смерть, и так далее, создавали у себя вот такие моменты, старение у них прекращалось. И смерть была просто переходом в другое качество. Так вот, когда ко мне приходил человек, я ему говорил, вот вы зацеплены за первый уровень земного, пересматривайте свою жизнь, благодарите Бога за то, что через людей, люди не при чем, вас очищали, забирая одно, другое, третье. И задним числом принимайте это. Снаружи вы можете сопротивляться, потому что вы сопротивляетесь человеку. Внутри сопротивляться нельзя, вы сопротивляетесь Богу. И человек пересматривал свою жизнь. Он пересматривал какие-то моменты, когда он не принимал очищение, молился не только за себя, но и за потомков, и он выздоравливал. И вот, исходя из этих трёх уровней земного, я давал рекомендации пациентам, и они очищались и выздоравливая. Свою болевую точку определить достаточно легко. Всё, что вызывает у меня агрессию, вот что-то я начинаю терять, у меня возникает резкая агрессия. Я за это зацеплен. Если я на потере денег реагирую агрессивно, значит, за них я зацеплен, значит, у меня их не будет. Всё очень просто. Это тот уровень, который я считал достаточным для того, чтобы выпустить вторую книгу. Хотел её выпустить в августе 1993 -го года. Тогда у меня ещё не было сформулировано достаточно чётко вот эти три уровня земного. Поэтому у меня ничего не получилось. Выпустить книгу в августе я не смог. Я не смог её выпустить в декабре. Редактор, женщина, которая работала со мной, начала чувствовать себя всё хуже и хуже. Два раза она чуть не погибла. И когда ситуация была весьма серьезная, я стал анализировать ее поле. и сказал, вы знаете, вам работать нельзя со мной. Она отошла в сторону. Работа над, рукоси... над рукописью остановилась. Я не понимал, в чем дело. Я думал, что, наверное, книга не должна выйти. И такое впечатление было у очень многих. После выхода первой книги начались у меня большие неприятности. Мне сообщали, что что-то какие-то смотрят и говорят, что я попал под власть черных сил и так далее, и так далее, и так далее. То есть проблем начало скапливаться весьма много. Сейчас я понимаю, что эти проблемы не э, препятствовали, не э, скажем, не перекрывали возможность издать вторую книгу, они наоборот углубляли моё знание. В критические моменты, когда у меня уже не было желания продолжать свои исследования, писать книгу. И когда я был готов отказаться от всего, чего я начал, мне как бы давали возможность передохнуть. И это было практически каждый раз в сложной ситуации. Первый раз это было перед написанием первой книги. Ситуация была следующая. Я в первой книге писал о том, что я был в посёлке Вознесение. И о том, что у меня были проблемы. Случилось это следующим образом. Я лечил руками. То есть я проводил руками, человек выздоравливал. До этого я просто достаточно мне было захотеть, сказать, пускай он выздоравливает, и человек выздоравливал. Но я решил совершенствоваться и прочитал о том, что вот можно лечить руками, водить, и я это начал делать. Но это мне было не свойственно. У меня, я просто для того, чтобы более эффективно работать, я представлял, что из моих рук вырываются снопы энергии и всё сжигают грязное в поле. Эффект был просто поразительный. Но я стал замечать, что 10-15 пациентов я принимаю, я обесточиваюсь полностью. Я слабею. А потом произошёл факт, который меня просто ужаснул. Я лечил одну молодую девушку. У неё были проблемы, они прошли. Оставалось один или два сеанса. Я начал проводить уже просто так. И вдруг у неё пошло ухудшение. И чем дальше я лечил, тем у неё было хуже. В тех местах, где я проводил руками, у неё появлялся зуд и волдыри. Я по телефону пытался ее консультировать, и после каждого моего звонка ей становилось хуже. И я чётко понял, что это связано со мной. Потом э, я попросил, чтобы она принесла от матери записку, и чтобы мать написала. Мне нужна была информация, что же происходит. Я должен это всё было проанализировать э, со всех сторон. Так вот, в этой записке мать писала, что я дочь начинает сходить с ума после того, как я звонил. Что я дочь кричит, у меня руки чешутся невероятно. Мама, отруби мне руки. И так далее, и так далее. И я понял, что я не должен заниматься этим делом. Я решил оставить экстрасенсорику и уйти навсегда. Женщина, которая работала со мной, врач, она сказала, «Ты знаешь, в тебе есть большой талант, не бросай». Я говорю, я не могу увечить пациентов. Выяснилось, что вот это махание руками может и дать вред, и причём весьма большой. Это первое. Второе. Я не знаю, чем я лечу. Я не знаю, как я воздействую. Я так лечить не хочу. Она говорит, давай сделаем так. Поедем отдохнём, а потом решишь. И если будет тебе знак «Оставить», ты оставляешь свою работу. Так вот, когда мы были в Вознесении, мы возвращались в больницу, где мы остановились, и... Я видел радугу отдельными частями, а в этот раз я видел первый раз в жизни полную радугу. И эта радуга стояла над дорогой, и мы под ней проехали. Ощущение было очень интересное. И мне, так сказать, моя коллега говорит, ты знаешь, вот это знак, то есть как бы тебя благословляют, не бросая свою работу. Я сказал, хорошо, но руками я уже лечить не буду. Я буду переходить на... Лучше на заговоры, на информационный уровень, которым лечит бабки более высокого уровня. Не зря ведь лечат словом. Я стал э, всё больше воздействовать взглядом, образами. Я человека сажал под иконами, просто фотографии икон брал или репродукции. Развешивал на стене, человек садился под иконы, и я представлял, как от этих икон на него что-то исходит. И человек выздоравливал. И ещё было такое, как бы, поддержка, я не знаю. В 90-м году, когда я начал работать с кармическими структурами, приехали пациенты из Дагестана, женщины с дочерью. И они сказали, мы были в Болгарии у Ванги, здесь в Советском Союзе нам никто не помог. Мы были у Ванги, и она сказала, что-то я вам помочь не смогу, но в Петербурге, в Ленинграде, есть один человек, он работает с женщиной. Вот он вам может помочь. Я не говорю, вот мы к вам приехали. Ну, я был в шоке. Я, говорю, я не понял, это что? Я только начал работать, вот что что-то стал понимать. Он говорит, вот у нас такая информация, мы приехали к вам. Я что-то там пытался помочь. Вот, но э -э, меня удивило, что у людей незнакомых со мной может быть информация о том, что, скажем так, у меня неплохой уровень. Это меня как-то подбодрило. Так вот, после выхода первой книги у меня начались большие проблемы. Опять был достаточно период хороший, когда лечил пациентов и достаточно эффектно, когда врачи уже не помогали. А начиная с августа 99 Третьего года пошли проблемы и серьёзные. Я пытаюсь помочь пациенту, у него ухудшение. И я вижу, что где-то что-то во мне резонирует с ним. И я пытался найти, что это такое. Тогда я считал, что земное – это только вот то, что мы видим. И вот тогда я вышел на способности. Я об этом пишу во второй книге. Оказалось, что если у меня есть незакрытая агрессия из-за способностей, если я за них зацеплен, то когда я лечу пациента, У него идёт резонанс, и у него может быть ухудшение. Тогда я понял, почему вот некоторые бабки, как и экстрасенсы, отказываются, говорят, вот тебя мне нельзя лечить. Так вот, если я не зацеплен за деньги, а тот человек заболел, потому что он на них зацеплен, я его полем, балансирую его поле руками, молитвами, я могу поле его сбалансировать. Но если у меня аналогичная программа, идёт резонанс, и он разваливает и меня, и пациента. Вот тогда я это понял и почувствовал. И вот тогда, мучительно, начиная с 93 -го года, я стал выходить вот на то, что я называю третьим уровнем земного. И в этот тяжелый период, когда у меня опять поднялся вопрос, стоит ли мне заниматься исследованием или нет, когда я увидел, что все мои желания помочь могут давать обратный эффект, у меня опять, когда я был на пределе, ко мне пришла поддержка. Ну, достаточно странно. Ко мне пришли люди, которые сказали, что общаются с инопланетянами. И вот человек сидит, у которого три высших образования, и рассказывает мне. Однажды я сижу в своей комнате, в квартире, и вижу, как в воздухе материализуется листок бумаги и плавно падает на стол. На моих глазах он покрывается текстом, а в моей голове звучит перевод. Он мне принёс эти листки. Не всё. Он сказал, что общается с представителями других цивилизаций, идёт очень интересная информация, очень серьёзная. Много по поводу экологии на нашей земле. Эту информацию запрещено ему разглашать. Часть ему позволено рассказать мне. Он меня спросил, «Вы знаете, я всё-таки человек здравомыслящий, и те рекомендации, и те даже ограничения, которые они мне приказывали делать, я всё-таки хотел бы знать, это правильно или нет?» Я начал смотреть его полевую структуру и все те рекомендации, которые он получал, просчитывать в своей системе. В конце концов, я сказал, ребята, я не могу точно сказать, что с вами работает. У меня идёт по энергетике. Это другие миры плюс другие цивилизации. В детали как-то вникать не получается. Но с вами работают очень профессионально и на высоком уровне. У меня нет никаких претензий. То есть с точки зрения моей системы с вами работают виртуозно. А советы, которые они вам дают, что конкретно делать, ну, вероятно, во всяком случае, вреда Земле они не причиняют. Так вот, эти контактёры, через некоторое время, когда у меня опять был тяжёлый достаточно период, и я думал о том, стоит ли мне вообще продолжать заниматься этой деятельностью, писать вторую книгу, они пришли и сказали, нам сообщают, что вы на правильном пути, что та грязь, которая, так сказать, есть, она, сказать, не ваша это часть ваше окружение, часть какие-то проблемы нерешенные, но во всяком случае мне были, так сказать, комплименты какие-то переданы со стороны, так сказать, вышестоящих органов, и меня это поддержало. Я продолжал работать дальше, и потом, когда я прошел вот этот период осмысления, что зацепленность за духовности, за способности душевное качество, мудрость, судьбу могут быть опасными, тогда я понял, почему я был в такой яме и почему мне было так тяжело. Оказывается, выход на любой уровень нового э, грозит э, смертью часто, и если здесь не успеешь осмыслить и концептуально как-то защититься, то э, перспективы неважная. Но я сумел это преодолеть. При, в принципе, где-то в 94 году, летом, То есть через год после этого я уже создал вот это понимание трех уровней земного. У меня были прекрасные результаты по лечению, и я был уверен, что летом книга выйдет. И я всем обещал в конце ноября 94 -го года выпуск второй книги. Но после этого пошёл развал. Начались проблемы. И что я не пытался сделать, у меня ничего не получалось. Попытался, а, сказать, э, издавать первую книгу, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Причём тогда уже б, б, б, цар, широко пошло пиратство и прочее. Мне хотелось всё-таки, чтобы книга была более-менее очищенная. Значит, э, из издали мы первый с группой моих э сотрудников. Пошли странные вещи. Приходит одна женщина, умоляет, говорит, помогите мне, вот я погибаю там, у меня огромные штрафы. Я говорю, ну хорошо. И она просит, чтобы часть рожа я ей отдал. Я отдаю, но, естественно, ни денег, ни книг я не получаю. Меня просто обманули. Я понимаю, что это почему-то нужно. Идет ситуация дальше. Мне обещают помощь, люди обещают это достаточно, так сказать, профессионально. Я им верю, начинается работа, и дело оканчивается тем, что у меня изымают весь тираж, я его теряю. Мы занимаем деньги для того, чтобы сдать книгу, а в результате мы всё теряем. Причём была анекдотическая ситуация весной того же года. Я находился в Крыму. А те люди, которые якобы мне помогали, звонят по телефону и говорят, а ты знаешь, э, вот тут тебя в чём-то обменили, в одном, в другом, в третьем, и на тебя наложили штраф. Я говорю, какая сумма? Большая. Я говорю, ну скажите, какая сумма? Большая. Я говорю, ребята, я хотел бы знать. Ну хорошо, 200 тысяч долларов. У меня в наличии было около тысячи. Значит, штраф э, такого рода, которые нужно отдать достаточно быстро, в принципе, это смертельный приговор. Вот. А настроение, естественно, у меня не лучше. А мы как раз в этот день собирались идти в ресторан. И вот ребята, которые всё это слышали, на меня... То есть получилось так, вместо свадьбы похороны. Вот И мне говорят, ну а что будем делать? В ресторан-то поедем или нет? Я говорю, конечно, поедем. Вот мы туда приехали, в Ялте. И я смотрю, у всех лица достаточно печальные. А мне не хотелось бы, чтобы... Это было мрачно, и я говорю, ребята, вы знаете, хотите, я вам одну вещь скажу? Мне говорят, какую? Я говорю, ну вы знаете, что Бог перед тем, как что-то дать, немножко всегда отбирает. Представляете, сколько я должен получить? Вот. Ну и как-то всё это сняло, мы после этого нормально посидели. Потом я вернулся, сумел как-то уладить ситуацию, но тем не менее, около 40 тысяч долларов потери составляли. То есть все займы и так далее, и так далее, все это ухнуло куда-то. И тогда я решил, что книгу я, наверное, не должен издавать, и вторая книга не должна быть, наверное, издана. Потому что если идет такой развал, то, наверное, это не случайно. Наверное, мне сверху перекрывают возможность такую. Но... Тем не менее, система работала, от я отказаться не мог. Самое сложное в этой ситуации было не потерять денег и долги и так далее, а по моей же системе сохранить любовь к тем людям, которые меня ограбили. Я это сумел сделать. Я чувствовал, если что-то происходит, оно происходит по высшей воле. Но это часть из тех неприятностей, которые со мной случались. Мне понравилась, одна из сотрудниц моей фирмы говорит, Сергей Николаевич, вот Вы говорите, что с человеком случается то, какой он есть. Вот Вы занимаетесь кармой. Тогда скажите, почему последние вот полгода нас постоянно обманывают, предают и так далее? Где же Ваша карма и Ваш метод? Я говорю, понимаете, какая ситуация? Моя карма и мой метод заключаются в том, что за эти полгода мы никого не предали и не обманули. Это главное. Так вот, я все-таки завершил рукопись. И на ней стоит дата 7 марта 1995 года. Хотя я думал, что к этому я уже не смогу прийти. Мы попытались ее напечатать. И хотя бы как-то довести. Сначала нужно было сделать правки. Но те люди, которые работали с рукописью, начали болеть. Причем болели так, что работа останавливалась. Любой человек, который прикасался к этому, у него начинались проблемы. Я опять подумал, что, вероятно, мне книгу не надо издавать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне говорили, что огромное количество подделок уже заполонило весь рынок. Там такое пишут, я попытался прочитать, и не смог. И все эту белиберду люди читают и думают, что её написал я. Вот. Но при, при том беспределе, который существует в нашей стране, всё равно у человека есть иллюзия, что ну, хоть элементарные всё-таки нормы должны сохраняться. И поэтому, если написано фамилия, цветобложки и так далее, он этому верит. Хотя это является чистой подделкой. А я помню, мой знакомый сказал, вот я прочитал твою очередную книгу. Я говорю, это очередная подделка. Он говорит, ну, если подделывают, значит мастер. А в самом случае, наверное, в книгу рекордов Гиннесса можно занести в книгу, потому что я не слышал, чтобы книгу подделывали, причем во многочисленных вариантах. Так вот, с правкой рукописи ничего не получалось. Причем были просто странные вещи. Машинистка печатает исправленные моменты, компьютер выдает текст с теми же ошибками. Мы заново все переделываем, смотрим текст напечатанный, там выпали куски текста. Я предъявляю претензии к машинистке, она в шоке, говорит, не понимаю, в чем дело. Оригинал макета и законченная книга переправлялся около десятка раз. Я видел, что что-то идёт странное, но не мог понять, в чём дело. Так вот, кроме к этим странностям, добавился ещё один очень неприятный процесс, который я зафиксировал в начале этого года. Что он на себя представлял? Во-первых, у меня начало падать зрение. В основе лежала программа самоуничтожения, её рождало презрение к людям. И я думал, ну, наверное, у меня всё-таки я пройду этот период какой-то мучительный, сумею раскрутаться с долгами, наверное, будет получше, и вот я это чувствую, начинаю как бы высокомерно думать о людях, их презирать. Поэтому у меня падает зрение. Но сколько я не пытался снять эту программу, у меня ничего не получалось. Дальше. Моя одна хорошая знакомая, которая уже знала систему и в ней работала, неожиданно, неважно, стало себя чувствовать, ей поставили диагноз рак матки, и была произведена операция. Женщина, которая... Я смотрел и давал консультации. Через некоторое время получила инсульт. Значит, система не работала. Человек, который, скажем так, пошел по жизни, вот по этой системе, он не был защищен до конца. Значит, в системе был какой-то очень сильный сбой, который я закрыть не сумел. И это, вероятно, могло дать проблемы. Я решил так. Ну, в конце концов, я не я, я не могу. У меня уже перегрузка, три с половиной года беспрерывно занимаюсь только этим, я имею право на отдых. Если где-то какой-то там хвостик я не успел убрать в книге, ничего страшного, потом доработаю. Но ухудшающееся моё зрение и появляющиеся вот такие звонки меня приводили к выводу, что что-то идёт очень опасное. Дальше. Я начинаю лечить человека. Я ему говорю, снимайте зацепку за первый уровень, он снимает. Снимайте за второй. Он снимает. Снимайте за третий. Он снимает. Он чист. Он за земное не зацеплен. Но он болеет. Единственное, что остается, остаётся, зацепка за благополучную судьбу. Я ему объясняю. Судьба — это олицетворение земного счастья. Значит, вы сняли вот эти уровни земного, но где-то за земное счастье вы зацеплены. Вот и молитесь, чтобы вы Бога любили больше, чем всё земное счастье. Он молится, но у него не снимается. Я говорю, понимаете, Когда человек зацеплен за благополучную судьбу, он хочет всё сделать именно вот так, как он желает. Он непримиримо относится к другим. Он раздражителен, потому что ломаются его планы. То есть абсолютизация, вот я хочу только так сделать, как я, это зацеплено за судьбу. Поэтому пересмотрите свою жизнь и благодарите Бога за любые неприятности, развал планов, за любые моменты несправедливости. Тогда будет очищение. Человек работает, какое-то улучшение идет, но зацепка за судьбу сохраняется. И я думал так. Я сумел перекрыть первый уровень земного, и люди, которые прочитают вторую книгу, сумеют его закрыть. Закроют они второй уровень, закроют третий, но не до конца. Ничего страшного, потом закроем. Но потом те звонки, которые пошли, поставили меня. Чёткое понимание. Если я не решу эту проблему, книга не выйдет. Полмесяца назад я предупреждал а, тех а, моих друзей, которые со мной сотрудничали. Я им говорил, в начале августа у нас будет полный крах. Книга не выйдет. Те деньги, которые мы ещё заняли для того, чтобы сдать вторую, мы их потеряем. У меня такая информация идёт. Они говорят, что делать. Я говорю, значит так, провал будет всё равно. Значит, желательно, чтобы его последствия, потери всего, были, ну, хотя бы не смертельными для нас. Мне говорят, хоть как-то можно избежать. Я говорю, избежать можно. Мне для этого нужно концептуально закрыть зацепку за благополучную судьбу. А закрыть я ее не могу. Если смогу, нормально. Если нет, книга вряд ли выйдет. Почему из-за вот этого нюанса одного, который вроде бы меня не казался существенным не должна выходить книга я не понимал и понял это я недавно так вот еще был один момент вы все слышали о секте аум синдрикью у меня на выступлениях задавали вопрос скажите а эта секта нарушает законы или нет я смотрел нарушение законов нет заземленность чистая Я смотрю, руководителя этой секты чистый духовный человек. Зацепленности за земное нет. Я говорю, человек внутренне очень гармоничный. На следующем выступлении мне опять зададут вопрос, каково мнение о секте Аум Сенрикё для нас это очень важно, для многих это очень важно. Я смотрю, пытаюсь взять больше информацию. Я говорю, внутри человек очень гармоничный, заземное, не зацеплен, руководитель секты. Но на сознании почему-то идёт ориентация деньги, благополучие и так далее. Это, как я говорю, странно как-то, но вот такая ситуация. Через сколько там, полмесяца или месяц я узнаю, что эта секта пыталась уничтожить большое количество людей. Для меня это в какой-то степени было шоком. Я не нашёл ничего агрессивного, Подсознательной агрессии нет, сознательной тоже. Значит, они убивают людей, а агрессии у них нет. Вопрос, откуда что берётся? Вот раньше, а как я выходил на подсознательную агрессию? Это описываю во второй книге. Раньше я так считал, вот у человека есть агрессия, он болен. Ну, это болезнь. И в основном работал на сознательном уровне. А потом мне женщина позвонила по телефону и описала ситуацию, что к ее сыну пришел одноклассник. В лицо ему направил строю слезоточивого газа, потом достал топор и стал его рубить. Не убил ее сын в больнице. И она мне говорит, скажите, а ведь врачи признали его вменяемым. Я его спрашиваю, зачем ты тапочки войлочные с собой взял? Он говорит, а чтобы удобнее было. Она говорит, «Я от вас прошу только одного. Объясните мне, почему так случилось?» И я смотрю эту агрессию этого молодого человека, она у него нулевая. Почему он тогда убивал? И я был вынужден щупать и выходить на ещё какие-то глубинные уровни. Так вот, его подсознательная агрессия была огромная. Вот она и вылетела. И она была связана с его отцом, с его предками. Тогда я понял что внешне, при нормальном поведении и так далее, мы можем внутри иметь заряд огромной агрессии, и рано или поздно он выскочит и изувечит нас или других. Значит, подсознательная агрессия — это нечто гораздо более опасное, потому что она сильнее влияет на наши эмоции, подсознание, чем агрессия сознательная. Так вот, у этой секты сознательная подсознательная агрессия была минимальной значит, вероятно, существует ещё один слой агрессии. Мне нужно эту загадку было решить. Так вот, анализируя последние свои проблемы, анализируя ухудшение своего зрения, кстати, у некоторых моих знакомых, во всяком случае, у тех, кто работал в моей системе, тоже начались проблемы со зрением. У меня было ощущение, что это опять как-то косвенно связано со мной. Кстати, я узнал, что руководитель секты полуслепой. Идут факты, которые нужно обобщить. Я их начал обобщать. И вот тогда, где-то это было недели 2-3 назад, я понял, что если бы вторая книга вышла в том варианте, в котором я её держал месяц назад, то она бы могла нанести огромный вред. При всей её ценности. И чем большая ценность, тем больше вред эта книга могла нанести. Почему? Оказалось, что то, что я называл третьим уровнем земного, На самом деле, это первый уровень духовного. Моя книга отрывала всех людей от земного, потому что зацепленность за земное деформирует душу и даёт проблемы по здоровью. Но отрывая людей от земного, она их бросала в уровень духовный. Я месяц назад ещё не знал, что духовность и любовь – это разные вещи. Так вот, оказывается, если душа делает целью и смыслом жизни земное, это опасно. Это болезни и смерть в конечном счете. Но если душа делает целью и смыслом жизни духовное, это ещё более опасно. Если человек абсолютизирует земное, он хватается за деньги, благополучие, он становится низменным, алчным, жестоким, и он может убить человека ради этого. Но внутри, как ни странно, он добродушен. Если человек делает целью и смыслом жизни духовное, он корректен снаружи, вежлив. Но у него внутреннее высокомерие огромное. И этот человек, как правило, убивает миллионы. У него тенденция убивать большие группы людей. Я понял, что абсолютизация духовности – вот рождает ещё более глубинный слой агрессии. И если человек заземлённый в основном ненавидит, обижается, и это всё где-то на поверхности болтается, и может быстро уйти, и легко лечится, то человек, зацепленный за духовное, в основном презирает. А презрение очень быстро превращается в программу самоуничтожения. Значит, абсолютизация духовности, Духа Святого — это весьма быстрое самоуничтожение и тяжелейшие болезни. Я в своей книге второй пишу о том, что Запад, западная цивилизация абсолютизирует земные ценности, и это может кончиться катастрофой. И, в принципе, она уже началась. И я пишу в книге о том, что если Запад не обратится к духовности, то вся цивилизация может погибнуть. Но оказалось... Что? Обращаться нужно к чувству любви. Духовность тоже можно сделать кумиром. Я писал о том, что Запад абсолютизирует земные ценности. Но я не знал, что Восток абсолютизирует духовные ценности. Человек, который зацеплен за Дух Святой, за духовность, он, у него ощущение, что он всегда прав. Раз. У него ощущение высокомерия, презрения к людям бездуховным. Два. Он обостренно реагирует на любую несправедливость, потому что он считает, что мир должен, вот исходя из его понятия справедливости, вершиться. Если я разбойник и негодяй, то когда разрушается моя этика, моя справедливость, убогая, я особенно не унываю, потому что я знаю, они ущербны. Но если я святой, я зацепился за эту святость то когда разрушается моя логика и справедливость, которая я считал практически божественной, вот тогда я включаю агрессию, презрение, ненависть и осуждение. Так вот, для того, чтобы мы почувствовали Бога, должно разрушиться то, что является частью Его. Для того, чтобы человек осознал, что чувство любви выше всего разрушается не только земное, но и духовное. И опять же, Тогда я понял, что такое Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух. И я уже пациентам объясняю. Вот смотрите, есть Бог-Отец, есть Бог-Сын и есть Бог-Дух. Бог-Отец – это то, что создало Вселенную. Бог-Отец распадается на Бога-Сына и Бога-Духа, и ими одновременно является. Если бы они не были связаны с Ним и не были бы им, тогда был бы Бог-Отец, Сын и Дух. Но Бог-Сын – это материя, это всё материальное, которое является одновременно Богом. Бог-Дух – это всё духовное, полевая структура, пространство, которое является одновременно Богом-Отцом. Бог-Отец является ими, и одновременно Он над ними. Если я, Бога-Сына, то есть всё земное, делаю целью и смыслом жизни, я отрекаюсь от Бога-Отца, моя душа чернеет, и меня лечат травмой, болезнью, смертью. Если я Бога, Духа, делаю целью и смыслом жизни, Бог Дух – это часть Бога Отца. Со мной происходит то же самое. Чем лечится человек, который зацепился за земное? Он лечится отрыва от земного. Чем лечится человек, зацепленный за духовное? То же самое. Что такое отрыв от духовного? Это означает, со мной должны обойтись в высшей степени несправедливо, неизменно бездуховно. Это очищает меня, если я не презираю того, кем меня очищают. Поэтому, как ни странно, вот представьте, женщина любит двоих человек. Один мерзавец и негодяй. То есть человек, отрекшийся от Святого Духа. Второй – святой. Женщина любит негодяя. И если она скажет... Я не буду его любить, а лучше я буду любить святого. Она зацепится за Дух Святой, и у неё дети родятся от святого, негодяя А если она родит по чувству любви от негодяев, а дети будут святыми. Значит, чувство любви выше денег, выше семьи, выше любых материальных благ. Но чувство любви выше порядочности, справедливости. То есть Бог выше святости, Бог выше всех земных ценностей. Поэтому единственной путеводной звездой в поведении, восприятии человека может быть чувство любви. Любые земные ценности, любая земная логика, как бы она ни была оформлена, если она становится ценностью абсолютной, она увечит. Я успел вот эти вот это своё понимание и это равновесие внести в книгу. Так вот, представьте, что было бы, если бы в книге не было вот осознания того, что духовность может быть опасной, если её делать целью и смыслом жизни и презирать людей без духовных. Любой человек, который читает эту книгу, у него идёт мощный отрыв от земного. Он устремляется к духовному. А блокировки, зацепки за духовность, чётко, ярко выраженной, нет. Значит, человек зацепляется за духовность, он начинает всех презирать несовершенных, без духовных. И у него почему-то идёт суицид, у него начинается онкология, почему-то у него всё разваливается. Или почему-то он говорит: "А мне на всё наплевать, для меня деньги главное", потому что как ни странно, отрекаясь от духовности, за которой человек зацеплен, он очищается на некоторое время. Я смотрел по энергетике, воздействие второй книги где-то в семь раз мощнее, чем первой. Написать такую книгу я, конечно, бы не смог. Меня вели достаточно жёстко. Ну, обычно говорят, что звучат голоса, приказы. У меня это всё достаточно было банально. Если я делал что-то не так или неправильно думал, у меня... Деформировалось поле, и я просто физически начинал болеть. То есть я сейчас нахожусь на том уровне, когда неправильная мысль доставляет мне физическую боль. Сначала это было очень тяжело, потом я к этому претерпелся, а сейчас это нормальное мое состояние. И я думаю, скоро это будет у каждого человека на земле. Слишком серьезная ситуация. Это первое. относительно того, что может быть. Мне говорят, что сейчас просто заметно уже необорудовательным глазом, что начинается смертность, причем без особых причин и так далее. Медицина, как я несколько лет назад слышал, где-то 17% точных диагнозов ставит. По моим ощущениям, вот э, то, чем я занимаюсь, это моя попытка с, повысить процент э, тех людей, которые живут на Земле. Потому что, по моим данным, сначала получалось от 10 до 30 процентов останется в живых после того, как включится механизм блокировки. А процесс э, разворот агрессии, который накопило человечество, по моим подсчетам, может произойти в конце этого года, а выйти на поверхность где-то в начале следующего. Тенденцию такую я, к сожалению, продолжаю наблюдать. Надеюсь, что она будет не такая, как мне сначала трясовалось. Какие-то позитивные моменты всё-таки происходят. Но, тем не менее, процесс этот идёт. Значит, любой человек, который не подготовлен внутренне к этим испытаниям, он будет иметь проблемы по здоровью, скажем так. Умение заранее принять вакцину... Это умение переболеть без особых последствий. Так вот сейчас, как я смотрю, очень интересный процесс идёт. Чем человек внутреннее совершение, тем больше у него идёт неприятностей одного-другого. То есть его подготавливают. А если человека всё хорошо, то это либо очень хорошо, либо очень плохо. Такой момент. Так вот, я сегодня утром в 12 часов... Последние фразы добавлял для очередной переделки оригинал-макета. Но теперь я думаю, что уже эта полугодовая правка закончилась, и книга выйдет. Во всяком случае, ощущение вот этого провала, и того, что книга может повредить, уже нет. Почему? Я часто удивлялся, почему меня так жёстко обязывают писать книгу. А потом, когда проанализировал ситуацию, которая сейчас в мире сложилась, понял, с одной стороны, мне давали какую-то поддержку, когда я уже, так сказать, был полностью бессилен, а с другой стороны, постоянно гнали вперёд. Причём, интересно, как работали мы над рукописью. Я писать не смог. То есть мне, сказать, я начинаю писать, со мной что-то происходит. Я понял, что я имею право только диктовать. И вот я диктую, моя помощница сидит. Если я неправильно произвожу фразу или мысль, у неё отнимается рука. Я переделываю, всё, она опять включается. То есть приходилось выверять каждый оттенок слова, потому что слишком мощное воздействие. И вот когда, так сказать, вот ещё недавно я думал, что книга не выйдет, и опять я думал, что, наверное, её не нужно выпускать, опять как бы такая полумистическая история, которая как бы даёт мне надежду. Я был в Сочи несколько дней назад, у меня там были выступления и попросился на прием один бизнесмен, я с ним встретился, я смотрю, по энергетике идет рак, причем так, достаточно в сложной форме, и там это связано с детьми тоже, там вот два ребенка могут погибнуть, но он часть берет на себя. Я ему объясняю причины, объясняю, что нужно делать. Потом он и говорит, вы знаете, говорит, как я к вам попал на прием. Я говорю, как? Он говорит, у меня есть знакомая. Она сейчас в Болгарии. Она пыталась попасть на прием к Ванге. Но Ванга сейчас очень ей сложно, и она не принимает. Там есть Стефан который, как бы, то ли она ему передала, то ли унаследовал, то ли раскрылись у него такие способности. Он также ясновидящий, он видит прошлое, настоящее и будущее. И вот этот Стефан ей говорит, ну, он ей сначала рассказал всё о ней, о том, что у ней было и что будет. Потом говорит, у тебя есть Сочи знакомый, ты на него обижаешься, ты ему прости. А если хочешь спасти ему жизнь, ты ему позвони и скажи. Вот так и так она ему звонит первый день, он, он говорит, чепуха, не верю. Второй день, она ему три дня подряд звонит. На третий день что-то он почувствовал, начал наводить справки. Информация была такая, что в эти дни в Сочи есть один целитель. Если ты обратишься к нему, то у тебя есть шанс выжить. Он стал интересоваться, выяснилось, что какой-то целитель прибывает. И вот он ко мне попадает на приём. И это опять же та история, сказать, где-то повторяется которое было в самом начале моей лечебной практики. Значит, если ясновидящий, который меня никогда в жизни глаза не видел и обо мне не слышал, вдруг дает информацию, что ко мне можно обратиться и нужно обратиться, и что я могу помочь, значит, наверное, все-таки метод работает и книгу надо выпускать. Это меня поддержало тогда, когда, опять же, я уже, так сказать, те два дышал. А, Так вот, что я хочу сказать. Оказалось, я всегда считал, что вот эти вот духовные взлёты, очищение – это что-то такое, вот полетел, и всё хорошо. А это казалось очень неприятной, кропотливой, нудной, тяжёлой работой, только иногда вот проблески от чего-то. Я совершенно не так представлял свою работу раньше. Оказалось, что это невероятно опасное рискованное дело, но оно доставляет наслаждение, это что-то типа альпинизма. Вот я понял альпинистов, когда стал заниматься вплотную своей работой. Так вот сегодня, какое нас число? 1 августа. Так вот, сегодня, я надеюсь, что больше правок я в рукопись не внесу и что книга, наконец-то, выйдет. Объём её — 352 страницы. Называться она будет также «Диагностика кармы. Чистая карма». Там будет такая же обложка, как на первой, то есть вместо единички будет двойка. Мягкая обложка. Вот это та информация. Который я вам хотел сообщить о второй книге. Поскольку всё-таки сегодня презентация, значит, я хотел, чтобы на презентации есть специально заказан первый тираж, небольшой. Он будет реализован только именно на презентациях. Ну, чтобы как-то отметить это. Но поскольку мы не успели, я, я, сейчас я могу представить, так сказать, вот сказать, что есть оригинал-макет. Книга в одном экземпляре готова. А если будет желание, эту книгу, которую, я думаю, вы можете спокойно приобрести везде, через некоторое время. Но если будет желание, вы можете сохранить билеты и по этим билетам купить именно тот тираж, первые самые книги, где будет написана книга, это тираж специально для распространения во время презентации. Я для любителей, потому что подписи на книгах не ставлю. Но кто хочет как-то, так сказать, отметить это, вот могут здесь через какое-то время приобрести. Но, соответственно, только по определению билета, чтобы уж ну, было чувство вот неповторимости. Здесь? Да, здесь, здесь, в этом ДК. Так, ну а теперь я попробую зачитать записки. Я думаю, в конце августа, позвоните вам скажут. Отличить от подделки очень просто. Вы читаете любую страницу, немножко думаете и отличаете. Это единственное. А всё остальное достаточно легко скопировать. Вот текст и понимая, информацию в книгу скопировать сложно. Значит, длинные записки. Спасибо. Угу. Сколько сейчас? Восемь Так, я посетила почти все ваши лекции, много работала над собой, над чем ещё нужно поработать и каковы их причины. Значит, у вас боязнь за судьбу. Спасибо. Но ситуация какая? Боязнь по энергетике идёт как отречение, ненависть и программа уничтожения. Если вы боитесь за свою дачу, она должна сгореть. Если вы боитесь, что у вас денег не будет, у вас их не будет. То есть боязнь – это неверие в Бога. Если вы понимаете, вот когда у меня критические сложные ситуации, у меня их за последние три года было очень много. То есть когда стал вопрос вообще моего выживания. Но, честно говоря, это тоже притупляется. Я обычно уже своим друзьям говорю, там уже наверху все раскинули, поэтому будьте проще. Сначала, когда я начинал работать, меня как бы сверху вели, через, когда я нарушал что-то через ощущение смерти. Вот я должен умереть, и некоторое время это работало. А потом, когда я выдохся, мне идет информация, что я умираю, я не реагирую, я говорю, я уже не могу. Тогда я начинаю, мне, сказать, летят легкие или что-то, я начинаю умирать. Я говорю, ну и слава богу, отмучаюсь. Начинает умирать те, кто вокруг меня, или мне показывают, кто умрет, если я не буду дальше работать. Я говорю, хорошо. Иду дальше. Что делать? То есть в какой-то момент всё-таки ответственность включается. Так вот, а если вы боитесь, если вы не уверены, если вы сомневаетесь в разумности мира, вы уже больны. Вот в Библии сказано, у меня был такой полуанекдотический момент, приходит в Нью-Йорке ко мне женщина и говорит, «Я собираю мудрые мысли, я их выписываю». Я говорю, что?» Так вот, я в Торе прочитала одну мудрую мысль, и я её записала. А в вашей книге я записала десятки мудрых мыслей. Я говорю, ну, спасибо. Я говорю, а какая же всё-таки мудрая мысль в Торе? Она говорит, мир совершенен, менять нужно себя. Я поразился гениальности этого афоризма. И вот сейчас я своими исследованиями прихожу к тому же, и я пациентам объясняю. Если вы считаете, что мир несовершенен, грязен, если вы несправедлив, если вы обижаетесь на этот мир, вы уже больны, причём больны тяжело. Обида на себя, на судьбу и на окружающий мир – это мощнейшая программа самоуничтожения. Это уже тяжелое заболевание, которое просто еще не реализовалось. Но если вы понимаете, что мир несовершенен снаружи, потому что снаружи он должен разрушаться и восстанавливаться. А для того, чтобы восстановиться и разрушиться, он должен быть несовершенным. Но внутри мир не разрушается. Внутри он совершенен. Внутри Он прекрасен. И если вы это чувствуете, то вы понимаете, что самое дикое, нелепое событие определено все-таки сверху. Вы понимаете, что Бог, для того, чтобы мы приблизились к Нему, должен нам дать ощущение, что разрушается Бог-Сын и что разрушается Бог-Дух. А Бог-Дух – это высшая справедливость в нашем восприятии. Так вот, когда мир несправедлив, «Жесток и низмен» – это означает, мы должны сильнее приблизиться к Богу Отцу. Значит, любви в нас мало, контакта с Богом. И значит, через увеличение чувства любви мы преобразуем этот мир и делаем его совершенным и справедливым. А если мы начинаем презирать этот мир и предъявляем претензии к нему, любовь в нас еще меньше – и мы быстро умираем. Поэтому можно просто вспоминать жизнь, все моменты, когда вы боялись и не верили вот в, в чувство любви, когда вы теряли ощущение веры в то, что нами... Ведь Бог — это есть высшая справедливость. Если нет веры в высшую справедливость, это есть неверие в Бога. Бог есть любовь. Значит, человек, который внутренне отрёкся от высшей справедливости, от веры в то, что есть, то, что нас родило, то, что нас любит, и мы его любим, это человек убивает в себе любовь. Так вот, если человек начинает убивать в себе любовь, он убивает свою душу, потому что главное условие существования души — это чувство любви. Уменьшение количества любви блокируется несчастьями, болезнями или смертью. И когда у меня мне сложно провести какую-то диагностику или объяснить что-то человеку, почему он болеет, я ему объясняю очень просто. Я ему говорю: "Бог есть любовь. Количество любви в вашей душе это соединение ваше с Богом. Любовь уменьшается, контакт с Богом уменьшается, душа, естественно, начинает умирать. Поэтому, если вы «Воспитывайте в себе и своих детях знание того, что чувство любви неприкосновенно, что не оно наша часть, и мы им не имеем права управлять. Оно управляет нами. Чувство любви священно и неприкосновенно в любой ситуации. Когда хорошо, я радуюсь. Когда плохо, любовь очищается через разрушение. Любовь всегда в любом ситуации должна увеличиваться». Я объясняю пациентам. Мы всегда выигрываем, только мы не знаем об этом. Мне дарят машину, я радуюсь, дано моему телу. У меня её украли, я внутренне радуюсь, дано моему духу. Мы выигрываем всегда, только попеременно. А если человек человека логика только тело, тогда он, естественно, думает, что у Бога такая же логика, и он начинает считать мир несправедливым. А если у человека логика только духа, тогда он считает, что мир должен быть таким, каким он его представляет. Этот человек становится жестоким и деспотичным. Так вот, смотрите. Запад обожествляет земное. Запад корыстен, низмен, алчен. Но он демократичен. Восток обозвестляет духовное. Он духовен, но он жесток. Там есть касты в Индии, в стране, которая родила высшие философские прорывы. Там есть ощущение косности и, в конечном счете, остановки цивилизации. Значит, Восток без Запада остановился бы в развитии. Запад без Востока распался бы. Значит, взаимодействие Востока и Запада давало цивилизацию. А сейчас наступила та пора, когда не может быть лево или право на достаточно большом расстоянии. Значит, Восприятие мира восточное и западное должны соединиться в новом качестве. Для этого нужны большие запасы любви. Поэтому, для того, чтобы были большие запасы любви в человечестве, оно должно войти в этот этап, первое, с желанием увеличить запасы любви, раз. Второе, присылаются души детей с большим количеством любви, но для того, чтобы они родили, родители должны очиститься. Поэтому родители начинают чаще заболевать или умирают сейчас, чтобы хотя бы в следующей жизни родить таких детей. Сейчас будут выбраковываться люди, у которых небольшое количество запаса любви в душе. Выбраковываться в плане болезни, неприятностей и так далее. Но то, что я называю выбраковываться, это может быть... Вы понимаете, что выбраковки нет. Скажем так, они будут очищаться и подготавливаться к следующим жизням. Бог не наказывает и Бог не выбраковывает. Есть просто... Очищение более жёсткое или более мягкое? Опухоль гипофиза. На днях операция. Риск для жизни. У вас э, семикратное закрытие, презрение к своему чувству любви, желание уничтожить свою любовь. Причина кумирство Святого Духа. Связано с отношениями. То есть, если бы я смотрел полгода или год назад вас, я бы сказал, что вы невероятно ревнивый человек, что у вас подсознательная агрессия 300 единиц, что она направлена к женщинам. Значит, для того, чтобы вас очистить, женщины должны вас предавать, изменять вам, обманывать, ссориться. Любимый человек вас должен обидеть. И любым человеком, вас предавшим, от вас отвернувшимся, с вами поссорившимся, вас очищали. Потому что ваша душа, любимого человека, отношения с ним готова сделать целью смыслом жизни. Это зацепленность за семейные отношения. То есть вы ревнуете и ненавидите до того, как еще случилась ситуация. Значит, если вам дать жену, через которую вас будет очищать, она умрет, вы ее энергетически убьете. Значит, другим человеком вас не очистить. И ваша подсознательная агрессия блокируется вот этой чудовищной, громадной, как вы написали, опуль, хольё, гипофиза. Но, кроме зацепки за второй уровень земного, как я его называю, у вас есть зацепка за Дух Святой. Значит, вас не только должны обидеть, поссориться, предать, но ещё должны это сделать крайне несправедливо. Потому что зацеплен за Дух Святой очищается низменным и несправедливым отношением к вам. Значит, женщина, которую вы полюбите, должна отнестись к вам гадко, неизменно и несправедливо. Вы должны это выдержать процентов на 210. Ваша готовность это выдержать минус 600 процентов. Это означает, человек еще до ситуации ненавидит других. Значит, нужно молиться, чтобы любовь к Богу была целью и смыслом жизни чтобы все земные и духовные ценности были средством для этого. И когда земное и духовное распадается через ссоры, обиды, унижения, разрывы, несправедливость, вы это принимали как данное Богом очищение, без презрения, осуждения, ненависти. И молиться, просить прощения за весь отцовский род, у вас по семи поколениям это идёт, и за материнский тоже. И Потомки до пятнадцатого колена уже это унаследовали. Поэтому такое отягощение идёт. Значит, молиться нужно, чтобы эта вот тенденция не принять очищение в форме обиды, ссоры, снялась с потомков до пятнадцатого колена. И вообще, чтобы все ваши потомки Бога любили больше, чем земные и духовные ценности. И если вы это будете делать, тогда, даже если будет операция, это произойдёт с минимальным риском для жизни. Является ли привязанность к духовным ценностям причиной моей болезни? И может ли у меня из-за этого не быть детей? В поле идёт смерть, семикратная смерть детей. Семь смертей. То есть дети по энергетике могут умереть. Значит, ваша зацепленность за Дух Святой, за духовность, за телесные моменты. Положение в обществе – благополучная судьба. Значит, это ваши болевые точки. Значит, к вам должны мужчина, который унижает в плане телесном, как бы это ни выражалось, это очищение. Унижение по имиджу – это оскорбить при всех. По судьбе – это дать неприятности. Зацепка за дух святой – это несправедливо, неизменно отнестись к вам. Значит, вы должны это выдерживать на 100%, вы готовы выдержать процентов на 5, на 7. Чтобы родились дети, нужно выдержать процентов на 40. Чтобы они были здоровыми на 100, чтобы они были счастливыми на 200. Почему в Библии сказано, да убоится жена мужа своего? Потому что... Боится, значит, уважает. Раньше... Сказать, в основном уважение связано было с боязнью. Женщина, которая уважает мужа, не презирает его, не осуждает. Эта женщина родит здоровых детей. А если женщина зацеплена за деньги, ей мужа, который деньги пропьёт или не заработает. Если она его не осудила, у неё чистые дети. Если женщина зацеплена за отношения, и дают мужа, который где-то нарушает эти отношения, их стабильность. Изменяет, ссорится и так далее. Почему я говорю преимущественно о женщинах? Потому что женщины рожают и мужчин тоже. И женщина в период беременности в огромной степени определяет характер своего потомства. Отношение к женщине, к ситуации правильное – это перспектива выживания человечества в целом. Поэтому заповеди как-то ориентировали женщину на то, что она земное унижение должна принять больше, чем мужчина. Поэтому в Библии сказано, не жена не муж за женой, а жена за мужем. То есть это вроде бы вот это вот неравенство, на самом деле это призыв к тому, чтобы женщина, стремление женщины очистить душу было больше, чем у мужчины. На самом деле и мужчина, и женщина равны. Мужчина в одном преуспевает, женщина в другом. Но в плане, поскольку женщина должна рожать, её ориентация на сохранение тела, на земное, больше. То есть заземлённость женщины больше. Поэтому её этика должна быть выше. И готовность принять унижение должна быть выше. Это очень важно. Чем женщина талантливее, тем больше у неё искушение презирать мужа, который её слабее в духовном плане, и тем меньше у неё шансов, иметь здоровых детей или быть здоровой. У меня была интересная ситуация. Я в Сочи разговаривал с одной женщиной и вот говорил ей про это. А она человек весьма незаурядный. И она, я говорю, знаете, презрение к мужчинам, вот у вас достаточно четко выражено, а это может давать большие проблемы. Она говорит, вы знаете, у меня все нормально. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если у вас все нормально, это еще не значит, что у вас будет все нормально. Рано или поздно это потом где-то может выйти. А... А потом у меня было выступление, и я перед выступлением посмотрел ее поле. Я смотрел, в поле смерть. Человек должен погибнуть. А после выступления я думал, встретимся, но у нас как-то не получилось. И мне опять стало интересно. Я дистанционно посмотрел поле, а поле чистое. То есть та информация, которую я давал, и которую она сумела принять, сняло то, что могло произойти. А на следующее утро узнаю, что она поехала в аэропорт, машина разбилась, так сказать, ударилась сначала об одно бетонное загрязнение, потом о другое, но все остались живы. Значит, если бы этого сознания не было, мог бы вариант быть худший. То есть, да, несмотря на то, что поле очистилось, все равно событие произошло. Так вот, часто э, я не имею права говорить человеку, что он может э, погибнуть. Потому что если он этого не примет и где-то обидится, то будет еще хуже и для меня тоже, я ответственен. Поэтому если я, скажем, вижу у человека смерть в поле, я имею право ему намекнуть. Но если он не принимает информацию, значит мне нельзя ему говорить об этом. Иногда человеку я пытаюсь сообщить какую-то информацию, а он не хочет этого слышать, и я сначала был в шоке, а потом я понял, ему не дают возможности эту информацию принять, ему нельзя. У него, скажем, какие-то моменты должны быть отработаны. Потому что все-таки это подсказка в какой-то степени. Значит, умение человека почувствовать, что за каждым другим человеком, за каждым событием божественное это умение, ну, просто, скажем, остаться в живых. Это как я с одной женщиной говорил, она говорит, вот вы знаете, я занимаюсь лечением, и я женщинам говорю, вот ты должна представлять, что у тебя муж хороший, что он у тебя добрый, и он таким станет. А вот вы чему учите? Вы говорите, вот заранее представляешь, что он изменит, обидит, и говори, прощаю и принимаю. Так он таким и будет, потому что мы его таким представляем. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если вы будете представлять, если вы ревнивая, Вы представляете, что у вас муж хороший и так далее. Вы загоняете его в определенные рамки. Он таким может быть, да. Но для ревнивого человека, чем стабильнее и лучше семейные отношения, тем он сильнее за них зацепляется, тем быстрее он заболеет и умрет. Поэтому представлять, что муж хороший, нужно той женщине, которая утром и вечером молится, что она Бога любит больше, чем мужа, детей и все остальное. Вот тогда это нормально. Мне одна дама говорит, но ведь то, что вы говорите, это жестоко и несправедливо. Это значит, получается, муж меня оскорбляет, а это хорошо. Я говорю, понимаете, первое, это это принудительное очищение. Есть добровольное, выбирайте добровольное. Это раз. А второе, разве может быть гуманность и справедливость к раковой клетке? Чем хуже организм к ней относится, тем быстрее она приходит в норму. Поэтому, если я в своём сознании, подсознании уподобляюсь раковой клетке и начинаю абсолютизировать что-то, часть Божественного вокруг меня, начинает всё разваливаться. Это знак. Я где-то несовершенен. Чувство моей любви падает. Вот и всё. А с первого раза, конечно, можно подумать, что да, человек говорит Бог знает о чём. У меня, я помню, было выступление в психоневрологическом диспансере. И там большинство женщин алкоголизм, и я им объясняю. Понимаете, алкоголизм когда идет? Женщина для женщины зацепиться за любимого человека, за семью искушение гораздо большее. Поэтому первое, женщина, которая верит в Бога и молится и чувствует, что любовь к Богу главная, она уже меньше зацеплена за семью. Значит, у нее меньше шансов стать алкоголичкой. Потом, чем шире интересы женщины, разнообразнее, тем, так сказать, точка. Опоры на семью меньше. Соответственные проблемы. И третье. Если женщина фиксирована внутри, таит обиды и претензии к мужу, рано или поздно эта бомба взорвётся. И или ей либо болезнь, либо алкоголизм, либо какие-то другие формы блокировки агрессии. На другой день прихожу в баню. И слышу, какая-то дама стоит и на весь зал. Был у нас вчера экстрасенс. Значит, ситуация такая. Муж тебе морду бьет, а ты радуйся. Он тебя в могилу сведет, а ты его благодари. Я прохожу, говорю, ну, в принципе, так. Только вы-то в могилу-то не пойдете, у вас запас прочности большой. Она обращает, а вот это он и есть. Вот. Так вот, здесь главное понять, что? что. Как еще одна женщина говорит, вы певец унижения. Я говорю, поймите, что... Uh, унижение, неприятность – это горькое и противное лекарство. И чем больше ваша готовность его принять, тем меньшую дозу вам нужно. Готовы принять ложку? обойдете с ложкой. Не, не, нет желания? Вольют стакан. Будете выплёвывать – вольют ведро. Всё очень просто. Каким образом uh, на полевых структурах вы определяете карму? Вот посмотрел и определил. Ну, как тут скажешь? Значит кумир на земле знания, это тоже разрушает полевую структуру? Конечно. Вот знание, ведь наука стала абсолютизировать интеллект, разум, как раз где-то вот с 17 века. А абсолютизация интеллекта что даёт? Зацепку за мудрость. Чем она лечится? Унижением в мудрости. Чем унижается человек, зацепленный за мудрость? Он унижается гибелью, но это неэффективно, болезнями, но чаще всего болезнями психическими. Какая страна сильнее всего зацеплена за мудрость? Где интеллект – это абсолютная ценность? Соединённые Штаты Америки. Именно поэтому заболевания, связанные с головным мозгом, там в огромном количестве. Шизофрению сейчас перестали считать болезнью, потому что количество шизофреников резко выросло. Чуть ли не каждый второй в Америке страдает депрессией. А депрессия — это программа самоуничтожения. А связана она с огромной внутренней агрессией. Агрессия идёт из зацепленности за, за что-то. Так вот, в Америке зацепленность за мудрость, за интеллект, за карьеру, за благополучную судьбу, за семью, очень высокая, со всеми вытекающими последствиями. Вот говорили, что вот религия преследует науку и так далее. Но именно религия через религию дает человеку ощущение, что Бог есть любовь, что чувство любви это божественное. Значит, высший инструмент познания это чувство любви, и именно оно уже рождает знание, сказать интеллектуального, ментального уровня. Поэтому наука порождена религией. ведь э, все первые основные, так сказать, базовые знания в монастырях ведь они были и умение понять, что интеллект и наука это следствие, это умение выжить. Если наука сейчас не соединится с первопричиной, с нравственностью, и с любовью, она будет убивать. Я недавно говорил с одним специалистом. Он говорит, э, какие главные сейчас отрасли? В преступном мире какие самые доходные отрасли? На первом месте стоит торговля наркотиками, на втором месте торговля оружием и на третьем месте торговля органами человеческими. Особенно этот бизнес процветает в Южной Америке и в России. Материала больше всего, законов меньше всего. Почему? Потому что медицина, ориентируясь только на на замену органов, только на физическое состояние человека, медицина, которая не всегда видит, что наше физическое состояние в первую очередь связано с нашей душой, с нашей психикой. Эта медицина обречена на преступность, и она к ней идёт. Неправильная ориентация вместо того, чтобы помогать, начинает убивать. Любовь, которая сначала направлена к Богу, она лечит. Любовь, которая сначала направлена к земле, убивает. Так же и медицина. Медицина правильно ориентированная помогает. Медицина, абсолютизирующая физическое состояние, убивает и весьма эффективно. Особенно в последнее время, когда медицина берет на вооружение волновые технологии. Что это означает? В 91 первом году, в конце 90-го, когда я начал работать с кармическими структурами, и когда я чётко понял, болезнь приходит из поля, я мечтал, я думаю, я один из спасителей человечества. Я нашёл структуры, которые определяют болезнь. Значит... Достаточно просто обратиться к специалистам в области воздействия на полевые структуры, психогенераторы, лептонные генераторы, волновые там, скажем, различные приборы. Им сказать, вот вы воздействуете, а я вижу, что происходит. Вы эту структуру разрушили, значит, вот этот аппарат может работать. Значит, создаётся большое количество этих аппаратов. Каждые два месяца вы заходите в такой аппарат, перетряхиваете полевые оболочки, и вы здоровы. Потому что именно из поля идёт болезнь. Вы совершенно здоровы, всё нормально. А потом я увидел, что при этом происходит, когда я работал как машина. Оказывается, когда я перетряхиваю эти полевые оболочки, вот это разрушение, деформация, она никуда не уходит. Она возвращается на более тонкие уровни и там накапливается. Вот на том тонком уровне никакие перетряски её не достанут. Так вот, на том тонком уровне находится наше будущее. И находятся полевые структуры информационные наших потомков. То есть души наших детей находятся в наших душах. Значит, чем больше я буду перетряхивать эти полевые структуры, и чем здоровее будет мое тело, тем меньше шансов появиться моим потомкам и мне жить в следующей жизни. Значит, если такие аппараты поставить по всей земле, мы все резко выздоровеем. Но детей не будет. Так вот, к этому мы сейчас и идем. И таких аппаратов появляется все больше. Я прошел тот самый тот же самый путь, который проходят все экстрасенсы. И я убедился в без перспективности лечения только одного органа и так далее, без понимания, откуда приходит болезнь, и без изменения внутренней духовной структуры человека. Я прошёл тот путь, которым идёт сейчас многие научные коллективы. Я убедился не только в бесперспективности, но в чрезвычайной опасности применения вот таких технологий и методов. Но об этом, к сожалению, пока ещё Мало кто знает и хочет это понять и принять. Я организовал конференцию, где попытался поставить вопрос об этике вторжения в подсознание. Но, к сожалению, там не были представлены научные коллективы, это оказалось слишком сложно в организационном плане. Конференция, можно сказать, провалилась. И я понял, что, наверное, мне... Все это организационные методы не нужны. И я понял, что мне всё это лучше отразить во второй книге, и опасность этого, осознанная многими людьми, позволит что-то успеть сделать. Дело в том, что ведь у нас генетический код наш не является основным. Главный код – полевой. Есть понятие «полевой генотип». Вот именно этот полевой генотип определяет наше существование. Если мы вторгаемся в генетический код клетки, меняем какие-то хромосомы, это не страшно. Но если мы вторгаемся в полевой генотип и там что-то меняем, вот это уже может обернуться катастрофой. А именно такие эксперименты сейчас начинают проводиться. Дело в том, что полевой генотип одного человека, в отличие от физического, связан на полевом уровне с другими людьми, с родственниками и со всем человечеством в конечном счёте. Значит, эксперименты на этом уровне могут поставить человечество на грань выживания. Мы экспериментируем над своими детьми и внуками. И самое печальное, что никакой информации о таких исследованиях и никаких попыток контролировать, предупреждать не ведется. Конечно, есть попытки, вернее, не попытки, а контроль и остановка ситуации сверху. Люди, которые слишком далеко уходят, попросту умирают. Но дело в том, что можно не успеть. Умрут не один человек или один коллектив, а умрет все общество. И чем раньше люди это осознают, тем больше шансов выжить. То есть мы сейчас живем в уникальное время, когда мы качественно начинаем и на физическом уровне перерождаться тоже. Мы перерождаемся духовно. Мы готовимся войти в завтрашний день. И впервые за всю историю человечество может погибнуть. Если раньше существовали многие цивилизации, которые погибали, а соседние цивилизации возрождались и, и шли, даль, шли дальше, то сейчас погибнет цивилизация в общем плане. И самое печальное, что никакие финансовые вливания здесь не помогут. Потому что главная опасность, стоящая перед человечеством, это не экология, это не ядерная война, это не локальные войны, потому что это следствие. Главная опасность — это не несовершенное мировоззрение. Вот оно добьёт, так сказать, надёжнее и основателей любого оружия. И самое главное — Если наша планета загрязнена, изувечена экологией, ядерным взрывом и так далее, то это проблемы только нашей планеты. А вот если у нас несовершенные души, то ведь это загрязненность полевых структур, которые связаны со всей Вселенной. В этом плане мы намного более опасны. Именно поэтому э, другим цивилизациям, которые сейчас, так сказать, патрулируют, и наблюдают за нами, невыгодно нас уничтожать, хотя ситуация у нас весьма опасная, и мы им уже вредим. Невыгодно уничтожать, потому что гибель человечества не приведет к улучшению. Вот эта грязь в полевых структурах, она пойдет дальше. Ведь мы же, оказывается, рождаемся не только на Земле, но и на других планетах, и даже в других мирах. И всю эту грязь мы потянем за собой. Поэтому, насколько возможно, другие цивилизации попытаются нас вытянуть и спасти. Но как только мы подойдем к тому, к той грани, когда вред, нанесенный Вселенной другим цивилизациям, с которыми мы на тонком уровне связаны, может стать необратимым, мы, соответственно, не выживем. И вот все это решается буквально в ближайшие, скажем так, 5-8 лет. У меня раньше всегда был тост, я поднимал бокал говорю говорил, «Давайте выпьем за время, в которое мы живем, оно уникальное». Мне говорят, «Да что это за время?» Я говорю, «Вы потом поймете». Я говорю, «Время уникальное». И вот так действительно происходит. Нам выпало счастье жить в, в переломный момент истории ни одного века, ни одного столетия, ни одного тысячелетия. А здесь, по сути дела, идёт кардинальный перелом и, так сказать, изменение всей цивилизации, всего всей истории человечества, которая, вот как по последним данным, уже насчитывает свыше трех с половиной миллионов лет. Человек уходит в космос, и оно должно иметь мировоззрение, соответствующее этому. Но это будет мировоззрение не восточное и не западное. Это будет качественно новая система взглядов и качественно новый уровень. Мы племяннице поставили диагноз шизофрения. Можно ли помочь? Ревность. Значит, зацепленность заземная в плане ревности, сознательная агрессия – ноль, подсознательная агрессия составляет 800 единиц, смертельная для мужа – 200, значит, 600 единиц лишних. Плюс к этому, почему такая невероятная ревность? Потому что внутренняя зацепка за духовность должна составлять 20 единиц, она составляет 500 единиц. Значит, для того, чтобы очистить её, муж должен несправедливо обижать, изменять, ссориться где-то, вот, скажем, силой 800 единиц. Принять она может 200. Всё остальное обрушится на него. И, значит, когда он где-то не начнёт себя не так вести, он погибнет буквально за месяц. Вот чтобы это не произошло, её нужно оторвать от чего? От духовности и от семьи. И шизофрения это и делает. В основе шизофрении чаще всего лежат два момента. Это зацепленность за отношения и за духовность. И чаще всего это в плане мудрости проявляется. Вот если женщина ревнует и презирает своего мужа, потому что он глупо поступает, или обманывает её и так далее, вот это все данные по шизофрении. Если это пошло глубоко внутрь, то вот это закреплённое в характере внутреннем передаётся по роду, и начинаются проблемы. И поскольку ревновать и презирать чаще всего это делает женщина, шизофрения чаще передается по женскому роду, как говорят врачи. Значит, исправить здесь ситуацию можно, но весьма сложно. Почему? Потому что наше сознание подобно капитану корабля. А подсознание – это корабль, он имеет огромную массу. Потому что наше подсознание – это память о прошлых жизнях, о будущих. И вот чтобы его сдвинуть, нужно большие усилия. Мысль становится эмоцией, когда она повторяется сотни раз. поэтому. Если человек постоянно молится, то есть, особенно мать, то есть матери нужно просить прощения за весь род, за желание земные и духовные ценности сделать целью смыслом жизни. Презирать, ревновать, ненавидеть, когда разрушается земное и духовное, то есть ссоры, обманы, обиды. И матери нужно молиться за себя, за дочь и за потомков, чтобы целью и смыслом жизни была любовь Богу. Духовные и земные ценности потом. И вот этот непрерывный процесс он лечит. И нужно пересмотреть всю жизнь, и особенно перед зачатием, во время беременности и после нее. Вот этот период очень сильно влияет на судьбу детей. И многократно благодарить Бога за любые несправедливые ситуации, за ссоры, обиды и так далее. Так, я чувствую, начинаю вставать. Значит, а, пожалуй, на сегодня все. Сядьте прямо, руки положите на колени. Все записки я прочитаю. Когда я записку читаю, какой-то контакт с полями идет. Это первое. Второе. Вот вы видите, на любую записку отвечаю практически одинаково. Поэтому, если вы проанализируете то, что я сказал, вам достаточно будет этой информации для того, чтобы лечить и себя, и потомков. Итак, сядьте прямо, руки положите на колени, расслабьтесь. Пожалуйста, вспомните все моменты самых больших и несправедливостей в жизни. Простите тех людей, попросите у них прощения, и, обращаясь к Богу, попросите прощения за то, что вы не принимали очищение, которое шло в форме унижения земного и духовного, и чтобы это неприятие очищения снялось с вас, с ваших детей и с ваших потомков. Пожалуйста, вспомните все моменты, особенно обиды на близких людей, на родителей. Чем ближе человек, тем опаснее на нём обижаться и осуждать его. Обиды на общество, государство, на человечество. Обиды на себя и на свою судьбу. И пройдите все самые неприятные, несправедливые обиды и ситуации с сохранением и увеличением чувства любви. Если вы сохраняете чувство любви, рассыпаются претензии. Если вы сохраняете претензии, тогда вы убиваете любовь. Значит, заново, многократно проживайте всю жизнь с сохранением и увеличением чувства любви в самой неприятной ситуации. И можно просить, чтобы ваших потомков чувство любви, соединяющее с Богом, было целью и смыслом жизни. И при разрушении земного и духовного чтобы вы и ваши потомки не покушались на любовь. Спасибо за то, что вы пришли, всего доброго, до свидания.